Так обходящие ряды ободрял воевод он речами несфло «Ферсилуха», «Медана», «Ведь в Гипполохову главка»,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 И детей неповинных троянских ревностно мне защищали от бранолюбивых данаев. Смыслею сею, и данями я, и припасами корма свой истощаю народ, чтобы мужество ваше возвысить. Станьте в лицо сопротивных, и каждый из вас или гибни, или спасай свой живот, таково состояние ратных, кто меж вами... Патрокла, хотя и убитого ныне к сонму Троян привлечет, и пред кем Теламонит отступит, тот половину корысти возьмет, половина другая будет моею, но славою он, как и я, догордится. Гектор сказал, и они на Данаев обрушились, прямо копья поднявши надеждую гордой ласкалось их сердце, тело потрогло от битю Аякса твердыни Данаев. Мужи безумные, многим прители теле исторгнул он душу. Их усмотревший Аякс возгласил к менилаю герою, «Друг Менелай, питомец Зевеса, едва мы, как мыслю, сами успеем с тобой возвратиться живые из битвы, Я беспокоюсь не столько о теле Менетия, сына. Скоро несчастный насытит и псов, и пернатых троянских. Сколько страшусь о главе и своей твоей, чтобы горе их не постигнуло. Тучей брани здесь все покрывает Гектор, и нам, очевидно, грозит неизбежная гибель. Клич о любезной донайских героев, быть может, услышит. Так говорил И послушал его Менелай Светловласый, голосом громким вскричал, призывая на помощь Данаев, «Други, вожди и правители мудрых и храбрых Данаев, вы, которые в пиршествах с нами, сынами Атрея, вместе народные пьете, и каждый народом подвластным правите, власть, бо и славу приемлете свыше от Зевса». Каждого ныне из вас распознать, предводителя воинств, мне невозможно. Сражение пламень кругом нас пылает. Сами спешите сюда, и наполняться гордого гнева быть по троклу, не дайте игралищем псов илеонских. Так восклицал он, и ясно услышал о Илеев. Первый предстал к менилаю побоищем, быстро прибегший. Следом за ним девкалит и сопутник царя Девкалида Мушмерион, Эниалию, равный губителю смертных. Прочих мужей имена кто бы мог на память поведать после пришедших и быстро восставивших битву Данаев? прежде трояне напали громадой предшествовал гектор словно как в стьях реки от великого зевса непадший вал при истоке огромные реет и высокие окрест воют бригад валов изрыгаемых морем на сушу столько был шумен под троянами клик Но Данаи в круг Менотида стояли единым кипящим духом, крепко сомкнувшись щитами их медными. Свыше над ними окрестых шлемов сияющих страшный разлил громодержец мрак. Никогда Менотид ненавистен владыке бессмертных не был, доколе дышал и служил Эокиду герою. Не было богу угодно, чтоб с недею псов и леонских стал минетит и воздвиг он друзей на защиту героя. Первые сбили трояне ахейских сынов быстрооких, тело оставя, побегли они, но не воя меж ними трои сыны не сразили надменные, как не пылали, тело они увлекли. Но вдали от него и Данайи были недолго. Их всех обратил с быстротою чудесный сын Теламона, И видом своим и своими делами всех аргивян превышающий. После пелида героя ринулся он сквозь передних, Могучестью вепрю подобный горному вепрю, Который и псов, и молодых звероловцев всех обращаяся, Быстро, легко рассыпает по дебри. Так Теламона, почтенного сын Аякс благородный, Бросис рассыпал легко сопротивных густые фаланги, кое уже окружили Патрокло и сердцем пылали в стены Гродские увлечь великую славой покрыться. тело уже гиппофой пелозгийского лефа рождения, За ногу торопко влек по кровавому поприщу боя, около глезны ужил, обвязавший ремнем перевесным, гектор Сим и трояном хотел угодить он, но быстро гибель пришла и не спас ни один из друзей пламеневших грозный аякс на него сквозь разорванных толпеща обруша с пикою в рукопож грянул по медноланитному шлему и расселся с шелом густогривый под меденным жалом быв пораженный огромным копьем и рукою могучий Мозг по Аякса копью побежал из главы раздробленной, смешанной с кровью. Исчезла могучесть, из трепетных дланей ногу потрокла героя на землю, пустил и на месте сам он лицом повалившися пал, подле мертвого мертвый, пал далеко от Ларисы родной. не Неродителям бедным он не воздал за труды воспитания. Век его краток был на земле, Теламонова сына копьем пресеченный. Гектор меж темно Аякса направил сияющий дротик, тот хоть и впору завидел, от быстро несущейся меди чуть уклонился, но Гектор, схедия и фитовый сына, храброго мужа Фокеян, который в славном панопе домом богатым владел и властвовал многим народом, мужа сего поразил под ключом, совершенно сквозь в ее бурные жало копья и сквозь рамов вверху пробежала, Шумом упал он на дол, и взгремели на падшем доспехе. Мощный аякс бронодушного форка Фенопсова сына, Труп защищавшего гиппофоя, ударил в утробу. Лату брони просадила, и внутренность медь сквозь утробу вылила. В прах, повалившись, хватает рукой он землю. Вспять отступили передних ряды и сияющий гектор. Крикнули громко Данайи, гиппофои и форка, разом тела увлекли, и с рамен их сорвали доспехи. Скоро опять бы трояне от браннолюбивых Данаев скрыли град, побежденные собственной слабостью духа, Славу уж стяжали б данаи противу судеб громодержца, силой своею и доблестью. Но Аполлон на Данаев гневный Энея воздвигнул, образ прияв Перифаса, сына Эпитова. Он при отце престарелом Энея, вестником быв, состарелся, исполненный кротких советов. Образ, приявший его, Аполлон провещал ко Энею. Как же могли б вы, Эней, защитить, вопреки и бессмертным, Грат и Леон, как я некогда видел других человеков, Крепко надежных на силу, на твердость сердец и на храбрость, С меньшей дружиной своею, превышшую всякого страха. Нам же и самый кранит благосклоннее, чем аргивянам хощет победы, Но вы лишь трепещете, стоя без битвы. так провещал Иеней пред собою познал Аполлона, в очи воззревший, и крикнул он Гектору голосом звучным. «Гектор, и вы, воеводы трояны союзных народов, стыд нам, когда мы вторично от бранолюбивых Данаев скроемся в град, побежденные собственной слабостью духа. Нет, божество говорит». «Предо мною оно предстояло. Зевс, промыслитель верховный, нам благосклонствует в брани. Прямо пойдем на Данаев, пускай, сопостаты, спокойно к черным своим кораблям не приближатся с телом Патрокла». Рек, из ряду переднего вылетев, стал перед войском. Трое сыны обратились и стали в лицо аргивианам. Тут благородный Эней, ополченный копьем Леокрита, сына Аризбанта, сверг Ликомедова, храброго друга. В жалость о падшем пришел Ликомет, благодушный воитель, к телу приближился, стал, и, сияющий ринувший дротик, он Апизауна, сына Гиппасова, сил воеводу в печень под сердцем пронзил и сломил ему крепкие ноги, мужу, который притек от цветущих полей пионийских, и на битвах блистал, как храбрейший по астеропее.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 Помышляли они беспрестанно, как им друг друга в толпе защищать от опасности грозной. Битва пылала, как огнь пожирающий. Каждый сказал бы, верно, на тверди небесной ни цело ни солнце, ни месяц, мраком таким на побоище были покрыты герои, кои кругом найти Менеттида, его защищая, стояли. Прочие шрати трояной красиво поножных данаев вольно сражались под воздухом ясным, везде разливался пламенный солнечный свет, над равниною всей над горами не было облака, с отдыхом частым сражались войски. Стороны обе свободно от стрел уклонялися горький храту и издали, здесь же, в средине, во мраке и сече горе терпели. нещадно жестокая медь поражала воев храбрейших, но к двум браноносцам еще не достигла. К славным мужам Фразимеду и брату его Антилоху, весть, что не стало, потрогла. Еще они мнили, что храбрый жив и пред первой фалангою ратует гордых пергамлен. Оба они, от друзей, отвращая убийство и бегство, в поле отдельно сражались. Так заповедовал Нестор, в бой могучих сынов атакейских судов посылая теж с одинаким неистовством спорили в страшном убийстве целый сей день. От труда непрерывного потом и прахом были колены и ноги и голени каждого воя, были и руки и очи покрыты на битве, пылавшей в круг знаменитого друга Пелеева, быстрого сына. Словно когда человек вала огромного кожу юношам сильным дает растянуть напоенную туком, те, захватившие ее и кругом раступившися, тянут в разные стороны, влага выходит, а тук исчезает, и от многих влекущих кругом расширяется кожа. Так и суда и туда, Менэти, да на узком пространстве те и другие влекли. Несомненной надеждой пылали трое сыны к Леону увлечь. донайский мужик быстрым судам, и кругом его тело кипел ротоборный бурный мятеж. Не Арей возжигатель мужей, не Афина, видя его, не Хулуп изрекла и горящее гневом. Подвиг такой за Патрокло, и воем, и конем жестокой в день сей устроил Зевес. Но до Толи о смерти Патрокло вовсе не ведал герой Ахиллес, бессмертным подобный. Рати далеко уже от Ахейских судов воевали, близко Троянской стены. Не имел он и дум, что сподвижник пал, уповал он, что жив, и приближе к вратам Илеонов спять возвратиться». Не ведал и то, что при Амова Града Трои Патрокл без него не разрушит, не с ним совокупно. Часто о том он слышал от матери. В тайных беседах сыну она возвещала совет великого Зевса, но беды жесточайшей, грозившей ему, не открыла нежная матерь погибели друга, дрожайшего сердцу. Те ж неотступно у тела, уставивши острые копья, беспрерывно сшибались, один поражая другого, так восклицали иные от меднодоспешных Данаев. Други Данаи, бесславно для нас возвратиться отсюда к нашему стану, на этом пусть мести утроба земная мрачная всех нас поглотит, и то нам отраднее будет, нежели тело сие попустить канеборцам-троянам с поля увлечь в Ильон сияющей славой покрыться. Так же иной говорил и в дружине троян крепкодушных, «Други, хотя бы нам должно у трупа сего и погибнуть всем до последнего, с поля сего не сойдем ни единый». Так восклицали трояне и духу друзей распаляли, яростно билися воины. Гром, раздаваясь железный, к медному небу всходил по пустынным пространствам эфира. Кони в его сына вдали от пылающей битвы плакали стоя. С тех пор, как почуяли, что их правитель пал, не изложенный в опрах под убийственной Гектора дланью, Сын Диореев на них автомедан, вазатый, искусный, Сильно и быстрым бичом налегал, понуждающий к бегу, Много и ласк проговаривал, много и окриков делал, Но не назад к гелиспонту широкому. В стан Мирмидонской кони бежать не хотели, Ни в битву к дружинам Ахейским, Словно как столб неподвижен который стоит на кургане мужа, усопшего памятника или жены именитой. Так неподвижно они в колеснице прекрасной стояли, долу потупившей головы. Слезы у них, у печальных слезы, горючие и свежие, на черную капали землю, с грусти по храброму правитель. В стороны пышные гривы, выпав из круга ерма, у копыта осквернялися прахом, коней печальных узрев, милосердовал Зевс-промыслитель и, главой покивав, в глубине проглаголол душевный «Ах, злополучные, вас мы пошто даровали пелею смертному сыну земли, не стареющих вас и бессмертных, разве чтоб вы с человеками бедными скорби познали». Ибо из твари, которые дышат и ползают в прахе истинно, в целой вселенной несчастнее нет человека. Но не печальтесь, вами отнюдь в колеснице блестящий Гектор не будет везом торжествующий, не попущу я. иль недовольно, что он Ахиллеса доспехом гордится... Вам же я новую крепость вложу и в колено, и в сердце. Вы автомедано здравым из пламенной брани спасите. К черным судам, от троянам еще я славу дарую рать побивать. Да коли судов мореходных достигнут, и закатится солнце, и мраки священные снидут.